Глава 9. Потери транспортного тоннажа и грузов, понесенные за первую неделю после высадки русских на Цусимских островах и выхода их крейсеров на судоходные пути в корейских проливах, а также южнее и западнее них, вынудили японскую главную квартиру полностью остановить переброску снабжения войскам на континенте, чтобы избежать новых потерь. Затем судоходство между Кореей, Китаем и портами Японии возобновилось, но только в виде единичных прорвавшихся судов или редких, хорошо охраняемых крупными силами флота конвоев, двигавшихся в темное время суток. Объемы перевозок резко сократились, а их стоимость, наоборот, возросла. Из-за невозможности наладить полноценное снабжение базирующегося на Мазампа флота на специальном совещании при Совете Генро начальник генерального штаба императорского флота, маршал флота Ито Цукаюхи, предложил даже покинуть Южную Корею, и действовать теперь только на базу Сасеба. Но начальник штаба действующего флота, контр-адмирал Като, занявший эту должность еще при Тогах, был категорически не согласен. Но он заявил, что это будет большой ошибкой. Несмотря на близость от Сусимы, только из Мазампа можно надежно контролировать пути подвоза из Владивостока к захваченным противникам островам. Кроме того, эта позиция обеспечивает оптимальные условия для прикрытия основными силами флота всех армейских коммуникаций и патрульных линий в Корейских проливах. А русский флот, если он останется на Ацусиме, можно надежно запереть там минными заграждениями. Постоянно минирование вод, прилегающих к Цусимазунду, вполне возможно обеспечить ночными действиями легких сил отрядов Кокутай, формируемых в Фузане и Мазампа, прикрываемых миноносцами, истребителями и вспомогательными крейсерами. Это позволит достаточно быстро восстановить воеспособность тяжелых кораблей и держать действующую эскадру, постоянной готовности к выходу в море для решительного сражения, к которому русские теперь совершенно не готовы. В то же время минная война неизбежно вынудит Рожественского сократить количество выходов крупных кораблей, а с немногочисленными русскими миноносцами вполне могут справиться их японские собратья, для которых время подхода для перехвата в этом случае будет минимальным. В конечном итоге Русские будут вынуждены вовсе увести свою эскадру обратно во Владивосток, так как отремонтировать броненосцы, серьезно пострадавшие после боя, возможно только там. Таким образом, базовым зампом является жизненно необходимой для осуществления полноценной блокады Сусимских островов. А угроза для коммуникаций, ведущих в Южную Корею, лишь временная. После недолгих сомнений Совет Генро согласился с доводами контр-адмирала Като, но потребовал от него немедленных решительных действий. Было также одобрено ускорение формирования отрядов Кокутай, и для их вооружения и комплектования выделены средства от Министерства финансов. Также выделялось все необходимое для развития береговой обороны Мазампа и Фузана, и для активного минирования прилегавших к сусиме вод. Далее на этом совещании обсудили ряд мер по противодействию русским крейсерам и предотвращению их дальнейших вылазок вдоль западного побережья империи. Отдельно обсуждались вскрывшиеся недостатки в организации береговой обороны и приняты в связи с этим меры. Был намечен ряд первоочередных мероприятий для восстановления нормального судоходства к западу от Кюсю. Начатую на мото-программу радикального усиления патрульных сил единодушно было решено продолжать. Для повышения безопасности судоходства к югу от Кореи началось спешное расширение сети береговых сигнальных постов на островах Гота. Часть из этих постов планировалось оснастить пародинамо и станциями беспроволочного телеграфа, для возможности быстрой прямой связи с базами в Сасебо, Мазампа и Флотом. Обсуждалась также возможность прокладки новой телеграфной линии от южной конечности Корейского полуострова к Сасебо, но ввиду чрезмерной рискованности этой операции в данный момент ее отложили на неопределенное время. Контрадмирал Ямада после потери Цусимских островов Получил предписание перебазироваться со своим флотом из Фузана в Нагасаки, и с тех пор был занят только охраной этого порта и японских армейских перевозок между Кюйсю и Кореей. Но особенно в этом не преуспел. Имеющийся в его распоряжении устаревший броненосец, четыре канонерки и около десятков вспомогательных крейсеров были не в состоянии надежно прикрыть столь значительную площадь моря. Нормальную охрану конвоев, следовавших из метрополий на континент, удавалось обеспечивать, лишь привлекая крейсера, контр-адмирала Уриу. Но их формирование требовало непозволительных затрат времени. Два первых таких каравана из пяти и восьми проходов благополучно достигли Чемульпо. Вообще, после возобновления судоходства удалось заставить менее десятой части грузов обычно перевозимых за это время. Тего было явно недостаточно. Организованные с помощью англичан поставки продовольствия и прочего снабжения для армии из Индо-Китая и Сингапура обходились неимоверно дорого, и все равно не покрывали потребности войск. В то время как в портах западного побережья Кюсю и Симоносекского пролива Скопилось огромное количество судов с необходимыми грузами. В сложившейся ситуации в Токио возобладало мнение, что главной задачей флота становилась охрана судоходства и недопущение подвоза снабжения русскому гарнизону Цусимских островов. От продолжения наступательных действий на море пришлось временно отказаться от направив все немногие оставшиеся ресурсы на укрепление позиций на континенте. В этой связи была составлена специальная директива для руководства флота и отданы соответствующие приказы морским министрам. Получив эти распоряжения, новый командующий действующим флотом контр-адмирал Като, назначенный на эту должность после гибели Намота и того памятного совещания в Ставке, Немедленно занялся формированием большого конвоя. Он приказал сосредоточить все суда с грузами для армии Маньчжурии на охраняемых рейдах крупных портов западного побережья Кисю и использовать только паровые суда, что облегчало управление этой армадой. На все транспорты были назначены флотские офицеры и сигнальщики для обеспечения нормальной связи с силами флота, выделяемыми для их охраны в море. В качестве отвлекающего маневра и ответной меры на захват корейских портов и Цусимы и атаки на Майдзуру, решено было подвергнуть бомбардировке с моря Владивосток и военные объекты в заливе Посьед, где, по данным разведки, начали строить новые укрепления. Для этого набега разрешили использовать только бронепалубники контр-адмирала Уриу и первый отряд истребителей, усиленный всеми наличными вспомогательными крейсерами и обеспечены отрядом прорыва заграждений из шести больших пароходов, груженных жмыхом и пробкой. Уже 30 июня, воспользовавшись мглистой погодой, крейсера при помощи катеров смогли преодолеть две линии минных заграждений у мыса Басаргина и проникнуть в Уссурийский залив. Потеряв один из пароходов-прорывателей, на минном поле у бухты «Соболь», о котором не было сведений от разведки, пользуясь корректировкой огня, сдержавшихся в виду берега истребителей, они встреляли в город. Наблюдалось зарево сильных пожаров, охранявшие ударную группу вспомогательных крейсера потопили два миноносца, пытавшихся атаковать японские корабли. Ответный огонь батареи был неточным, поскольку с них не видели целей, кроме подорвавшегося судна, снесенного ветром к берегу. А истребители, едва угодив под накрытие, уходили в туман, сбивая пристрелку. После этого Уриу наведался в Пассиет, где также обстрелял поселок. Но в самом заливе тумана не было, что позволило вести уже прицельный огонь. В результате все видимые с моря постройки были уничтожены, а не успевшие скрыться во внутренних мелководных бухтах, Небольшие суда потоплены. У японцев никто более не пострадал. К моменту возвращения у Риу организационные работы шли ускоренными темпами. Грандиозный конвой планировалось отправить под прикрытием всего действующего флота, как только будет закончен ремонт броненосных крейсеров. Но русские опять опередили. Буквально на 2-3 дня. Когда шторм, разыгравшийся в первых числах июля, начал стихать, Они снова отправили в море свои подводные лодки, занявшие позиции у выхода с фарватера Мазампа. Это вынудило контр адмирала Кату до наступления темноты отказаться от выхода крупных кораблей. Четыре вспомогателя крейсера, задержавшиеся в фузании Мазампа, не успели занять своих патрульных районов. А уже к вечеру, 4 июля, стало ясно, что русский флот пришел в движение. Еще днем были атакованы дозорные истребители у Зунда. Это сначала никого не встревожило. Такое уже случалось и не раз, но когда им начали активно мешать вернуться на позиции, появились первые подозрения. А после обнаружения дымов многих больших кораблей, пробиравшихся вдоль западного берега Цусима на север, все сомнения отпали. Это было давно ожидаемо событие, и Като считал, что его флот к этому готов. Но его переиграли. Имитировав попытку прорыва с Цусимы на север, вечером 4 июля русские уже ночью атаковали своими крейсерами прибережное судоходство в проливе Кии. Также был обнаружен одиночный башенный крейсер, пробиравшийся на Цусиму. В штабе действующие эскадры решили, что это ложная атака призванное отвлечь внимание от уходящего флота. Поэтому продолжали действовать по исходному плану, по которому в первую очередь должны были быть уничтожены русские главные силы. Като активно вел их в поиск северные Цусимы всю ночь. На Но утром следующего дня Рожественки внезапно атаковал, считавшись очень хорошо укрепленным, Симоносекский пролив попутно уничтожили более сотни мелких парусных судов, перевозивших уголь и прочие грузы в заливе Вакамацу. Никакой береговой обороны там не было, так и считалось, что к нему можно пройти только семоносекским фарватером, надежно прикрытым фортами крепости Бакан. Однако Ржественский снова удивил. В залив атаковали только немногочисленные легкие силы прошедшие не по фарватеру, а мелями в большую воду. Русские истребители на рассвете молниеносно разделались с брондвахтой, старым корветом «Тенрю», даже не успевшим задействовать свое мощное вооружение, и хозяйничали на внешнем рейде в Акамацу почти час. Расположенный в южной части залива металлургический завод в Яватах, также не имевший обороны с моря, не был атакован ими, вероятно, только по причине нехватки времени. Дозоров к от Цусимы оказалось явно недостаточно, раз целый флот смог их преодолеть незамеченным. К тому же часть из них была снята с позиции и направлена на поиски русских в севернее, когда они начали движение. Там же действовали почти все крейсера. Никому просто не могло прийти в голову что на поврежденных тяжелых кораблях можно решиться на штурм хорошо укрепленного, мелководного, изиристого и сложного в навигационном отношении пролива. Начав штурм на рассвете, воспользовавшись неожиданностью своего нападения, русским удалось довольно быстро подавить все батареи крепости Бакан, в том числе и на вещи, вооруженные скорострельной артиллерией, Это оказалось возможным лишь благодаря тому, что отвлеченные нападением на залив Вакамацу, дозорные суда у западного выхода Симоносекского Форватора не обнаружили приближающийся флот противника. А тот, в свою очередь, сумел максимально использовать полученное с первых минут преимущество и снова навязал стремительный артиллерийский бой на минимальной дистанции. Хотя японской береговой обороне удалось нанести прорывающемуся флоту тяжелые потери, в том числе уничтожив аэростат, но предотвратить сам прорыв из-за его внезапности оказалось невозможным. Быстрые и решительные действия нападавших не дали возможности перекрыть канал минами. Минный загородитель Тотоми Мару, стоявший в готовности в гавани Модзи, угодил под обстрел, с головных русских кораблей и взорвался, не выполнив своей задачи. Детонация имевшихся на нем мин и оказавшегося рядом парохода со взрывчаткой разрушила порт и уничтожила большинство стоявших там судов. После падения фортов в крепости Бакан и гибели Тотоми-Мару остановить русских было уже нечем. В результате в портах Симоносейки и Модзи было потеряно более четырех десятков крупных пароходов с ценными грузами, а сами порты, как и пролив, оказались полностью блокированы корпусами, затопленных на их рейдах и на фарваторе судов. Лишь к вечеру, 5 июля, удалось расчистить узкий и небезопасный проход для миноносцев в большую воду. Кстати говоря, потери могли быть гораздо больше, как только из штаба крепости Бакан сообщили портовую контору, что русские все же смогут форсировать Тимоносекский пролив, как минимум миноносцами и малым крейсером, уже прорвавшимися за рубежи батарей, комендант Порта Модзи приказал разводить пары на всех судах, стоявших в гавани. Но выполнить это распоряжение уже не смогли, поскольку рейды в глубине пролива оказались атакованы. Как только стало ясно, что в проливе уже никого не спасти, Брандвахтиному вооруженному пароходу Рассет тамару, охранявшему восточные входные створы фарватера, было отдано распоряжение следовать полным ходом на восток и предупредить всех, кто движется к проливу, о скором появлении противника. К этому времени уже начали разводить пары в котлах, на судах, стоявших на стоянке Танаура за мысом Мекари. Но далеко не на всех пароходах в этот момент были команды. К тому же русский авангард продвигался по проливу без задержек, так что, к сожалению, времени не хватило. Зато действия Росет Тамару позволили спастись четырем крупным пароходам и нескольким большим парусом судам, следовавшим в Модзи и Симоносеки, и после предупреждения, укрывшимся в Херосимском заливе. По телеграфу были извещены якорные стоянки Убе и Накацу, располагавшиеся в центральной части моря Сионада, на противоположных берегах Убе на севере, Накацу на юге. Это позволило стоявшим там судам рассредоточиться по укромным бухтам, избежав захвата или потопления. При этом три парохода с ценными грузами, в том числе два иностранных, едва успели укрыться за островом Озу, войдя в бухту Токуяма, где на них загасили котлы, чтобы не выдать себя дымом. Сигнальных посов на острове видели, как русские крейсера осмотрев и обстреляв убы и окрестности, где только что находились транспорты, прошли всего в пяти милях южнее. Все имевшиеся в окрестностях Симонасеки и Модди войска, полицейские и ополченческие формирования начали стягивать в порты, готовясь отбивать десант. Из лагерей, ожидавших погрузки войск, Голопом отправляли артиллерию, организовывая оборону. Однако полностью подготовиться к отражению нападения все же не успели, так как времени на это, как оказалось, не было. До появления русских миноносцев непосредственно в гаванях Симоносейки и Модзи даже не все посылья еще были отправлены, так что оборону заняли только полицейские отряды общей численностью 179 человек. Тем не менее, они успешно отразили все попытки десантов и удержали под контролем причалы до начала прибытия войск. С появлением полевой артиллерии был начат обстрел русских кораблей, пытавшихся приблизиться к причальным стенкам или захватить суда на рейде. Но они вскоре перестали появляться ввиду батарей, выполняя свою работу, прикрываясь корпусами многочисленных пароходов в портовых акваториях. Заметных повреждений никому из допадавших армейские артиллеристы не нанесли. Хоть каких-то успехов им удалось добиться только в Танауре. К моменту появления там русских в окрестностях селения удалось развернуть уже три батареи, в том числе одну гаубичную. Они активно обстреливали миноносцы, крейсера и даже броненосцы, ведущие бой с фортами на мысе Йосаки и на другом берегу пролива. Однако большая часть развернутых в спешке на открытых позициях пушек была быстро выбита русскими скорострелками с тяжелыми потерями в людях для обороняющихся формирований. После этого все попытки высадки на причалы отбивались почти исключительно ружейным огнем под непрекращающимся обстрелом из корабельных калибров. После разрушения броненосцами фортов возможности к сопротивлению были почти полностью исчерпаны. Но, используя рельеф и застройку, удалось скрыть движение пехотных колонн, благодаря чему войска Автонура прибывали во все возрастающих количествах. С их помощью ополченцы так и не позволили высадиться русским на берег, неизменно встречая приближавшиеся миноносцы и катера ружейными залпами и стрельбой из-за уцелевших полевых пушек. Хотя в этот раз нога захватчика так и не ступила на японскую землю, к сожалению, предотвратить уничтожение всех крупных судов на стоянке и затопление нескольких пароходов в самом проливе на форваторе не удалось. Поняв, что попытки высадки на берег обречены на провал, русские покинули пролив. С прилегавших к восточному устью Симоносеки возвышенностей было отлично видно. Так сформировалась их колонна, уходившая на восток. При этом новые броненосцы шли очень медленно, иногда совсем останавливаясь. Вероятно, имели повреждения в главных механизмах, а броненосец с двумя трубами и башней главного калибра только в носу. Ни один из броненосцев береговой обороны вообще не могли передвигаться самостоятельно, жестоко пострадав от огня береговых батарей. Взявшие их на буксир большие вооруженные пароходы едва вытягивали против набиравшего силу встречного течения. Защитники пролива Симоносеки записали на свой счет еще два тяжело поврежденных Вражеских истребителя, также введенных на буксирах с поля боя. Сразу после прорыва русского флота через Симоносекский пролив по всему Тихоокеанскому побережью Японии плоть до Токийского залива была объявлена боевая тревога. По радио Телеграфу до самой ночи постоянно передавали приказ всем судам, находящимся в море, сорочно укрыться в защищенных гаванях хотя принять это предупреждение могли лишь немногие суда, оснащенные радио. Это все же позволило заметно очистить воды южнее пролива Бунга. В самом проливе и далее в океан судоходство было извещено о приближении флота противника через сеть береговых сигнальных постов и двумя брондвахтинными проходами, снятыми из позиции в узости пролива Хойо не отправленными на юг, для предупреждения всех встречных судов. До наступления темноты они успели развернуть четыре больших парохода и более двух десятков парусников, преимущественно небольших капотажных шхун. Но, несмотря на все предпринятые меры, избежать новых потерь не удалось. Несколько судов все же были перехвачены русской эскадрой, уходившие вдоль восточного побережья Кюсю к югу. Но в этом стало известно только когда их экипажи смогли добраться до берега. Кроме прямого ущерба, вскоре появились дополнительные потери в транспортном тоннаже, косвенной причиной которой был прорыв Рожестинского. Из-за уничтоженных его флотом маяков в проливах Хойя и Бунга Немножество навигационных знаков на восточном побережье Кисю, в течение трех последующих суток на камнях разбились восемь небольших парусных судов и три каботажных парохода, а французский парусно-винтовой транспорт МЕРТ, следующий в Куре, в ночь 6 на 7 июля выскочил на отмель между мысом Сяки и островом Така у западного побережья пролива Хойёк и был впоследствии разбит штормами. Судя по донесениям с береговых постов и от экипажей, потопленных русскими кораблей, их флот в относительном порядке продвигался к югу. Все действия Рожественского теперь сводились к набегам крейсеров, почти не участвовавших в боях в Симоносекском проливе, в то время как броненосцы не поддержали их даже при разрушении береговых объектов в проливе Хойо, держась на значительном удалении. Хотя теперь, как отмечали наблюдатели, все они и могли передвигаться самостоятельно. Это косвенно подтверждало версию о тяжелых повреждениях большей части броненосых кораблей от огня береговых батарей, или, по крайней мере, из расходования ими боезапаса до критических пределов, так как в ходе штурма пролива и портов стреляли они много. Като считал, что Рожественский не сможет без промежуточного ремонта на Цусиме достичь Владивостока. Прорваться через пролив Цугару или Курильские острова тоже было нереально без бункеровки, провести которую в ближайшее время в океане просто невозможно из-за погоды. К тому же у него в этот раз с собой не было угольщиков. Оба больших быстроходных пароходов имели на борту пехоту, Это было известно из показаний очевидцев боя в проливе и из сведений, полученных от агентуры на Цусиме. Следовательно, свежий японский флот имеет теперь все шансы перехватить и уничтожить ослабленную и побитую русскую эскадру на подходах к Цусимским островам. Поэтому после неудачных поисков вечером, 4 и утром 5 июля, северные Цусимы и последовавшего затем запоздалого броска на максимальной скорости к Симоносеке, он приказал всем кораблям идти в свои порты, пополнить запасы и быть готовыми к решающему сражению. Главные силы вернулись в Мазампа, откуда гарантированно успевали перехватить торжественского, ожидаемого с юга, до того, как он достигнет Цусима Зунда. И одновременно не допустить подвоза снабжения на Сусиму с севера. Попытка прорыва груженных русских судов со стороны Японского моря была весьма вероятна. Короткая передышка позволила кораблям Мурию принять боекомплект, уголь и воду до полных запасов и привести в полный порядок механизмы после штормового перехода от Владивостока до своей базы. Сложившаяся с уходом Рожественского в Тихий океан ситуация делала запоздалыми, а потому бесполезными все попытки его поиска, пока он не обогнет остров Кисю с юга. К тому же, командование военно-морских районов Куре и Яокосука просто не располагало достаточными силами для этого, но зато появлялось Возможность отправить на запад скопившиеся в Сосебо и Нагасаки пароходы с грузами для армии, так как угроза со стороны Цусимы значительно уменьшалась. Все перевозки теперь было достаточно прикрыть от русских легких сил, развернутыми южнее Цусимских островов, дозорами из вспомогательных крейсеров и кораблей контр-адмирала Ямада. Это гарантировало полную безопасность в светлое время суток. А в случае, если из Цусима зонда и из Кусуха никто не выйдет, так как вполне возможно у русских не осталось над Цусиме боеспособных кораблей, движение можно будет продолжить и ночью. О приближении главных сил Рожественского сьюга юго-востока заблаговременно должны будут предупредить дозоры эскапотажных судов. Начавший выдвигаться со второй половины дня, 5 июля, в район южнее Кюсю и в пролив Осуми. Все отправляемые туда пароходы были оснащены передатчиками. Миновать скрытно целым флотом две, а местами и три линии патрулей, и береговых сигнальных станций было невозможно. А у приближения конвоя с севера известят оставлены там обычные дозоры. И уже во второй половине дня, 5 июля, из вод, прилегавших к Сацебо и Нагасаки, а также из самих этих портов, потянулись на запад пароходы, шхуны, барки и прочее плавучие братья. С наступлением темноты судоходство снова перекрыли, так как поступило сообщение, что из Озаки вышли русские миноносцы. Сюда, уже вышедшие за меридиан островов Данджо, Получили приказ уходить к югу, а с рассветом снова повернуть к Корейскому побережью. С ними держались Фуса, Майя и Чекай из седьмого боевого отряда. Утром они снова вернулись на линию своего дозора. Три другие канонерки и вспомогательные крейсера загоняли обратно в Нагасаки и сосеба тех, кто не успел отойти далеко от японских берегов. Возобновить перевозки... Удалось лишь на рассвете. Движение быстро набирало силу. Лишь ближе к полудню японские берега покинули последние суда этого грандиозного каравана. Всего в море на этот момент находилось более шести десятков транспортов всех размеров. Они заполнили промежуток в тридцать с лишним миль между островами Данджо и Гота, растянувшись в долину на полсотни миль. Никакого строя в этом миграционном потоке, естественно, не соблюдалось. Но зато с запада и севера держалась зазорная цепь из пяти вспомогательных крейсеров и всех кораблей седьмого боевого отряда. Поступившие к полудню 6 июля сведения о приближающемся с юго-востока русском флоте, вынудили послать два самых восточных в завесе вспомогательных рейсера к северу, чтобы вернуть задержавшиеся с выходом транспорты еще не достигшие меридиана Томия обратно в Сасеба или Нагасаки. Точных сведений о противнике пока не было. Из занесений береговых постов стало известно, что несколько крупных паровых судов прошли между архипелагом Удзии и островом Тимокосики. Самым южным из островов Косики еще утром. Их дымы, удалявшиеся на северо-запад, хорошо видели, но численный состав был неизвестен. Еще раньше подозрительные дымы, продвигавшиеся в том же направлении, видели с острова Куросима. и сигнальной станции на горе до бихиро в районе Мурадзаки. Судя по всему, Рожественский Занач протащил свою эскадру через несколько проливов между многочисленными островами у пролива Осуми, пройдя сам пролив незамеченным, либо обойдя его. Теперь все японские дозорные суда у Кюсю оказались много южнее, так как караулили русских в более безопасных, в навигационном отношении водах ниже Якусимы и юго-западнее Кусакани, и уже не успевали его нагнать. Для уточнения обстановки на перехват были брошены дозорные вспомогательные крейсера и миноносцы от Сосеба. -Со Им совместно с парой вспомогательных крейсеров, выдвинутых от Готских островов, предстояло обнаружить русский флот и обеспечить наведение на него Главных сил контр-адмирала Като, начавших выдвижение из Мазампа к юго-востоку, чтобы дать бой южнее Цусимы еще до заката. Однако русские все не появлялись. Атака их крейсерам или крейсерами войсковых транспортов юго-западнее островов была принята за очередной отвлекающий маневр, поэтому Като распорядился прекратить все судоходство западней Кисю и приказал контр-адмиралу Ямаде справляться своими силами, не желая раздергивать флот. В помощь Ямаде направили лишь пятый отряд мироносцев для поиска отбившихся от карвана судов и их конвоирования в ближайшем портам, в то время как сам контр-адмирал Като держался в двадцати милях южнее мыса Коузаки, ведя активный поиск вспомогательными крейсерами, отрядом истребителей и миноносцев на южных румбах, вплоть до Готских островов. В ходе нескольких перестрелок, произошедших после полудня 6 июля, между русскими крейсерами и эскортом конвоя Южнее и юго-западнее острова Фукуя, были потеряны три парохода с грузами. Еще два выбросились на отмели у южного берега острова где один из них впоследствии полностью выгорел. Пять поврежденных и восемь развернувшихся и ушедших от преследования судов смогли добраться до Нагасаки, к утру следующего дня своим ходом, а одного привели на буксире вспомогательные крейсера, также пострадавшие в перестрелках. Остальные суда добрались до корейских шер и смогли пробраться в берега Мазампа и Фузан. Лишь четыре парохода из 58, вышедших в море утром, достигли одной из целей своего плавания Чемульпо. И еще два прорвались даже до дальнего. Грузы с остальных, хоть и не были потеряны, их доставка войска заняла еще более полутора месяцев. С наступлением темноты поиски только усилились. Дозорные линии между Годскими островами и Квельпартом, а также между Квельпартом и Корейским берегом, были всемирно уплотнены, чтобы обеспечить своевременное обнаружение русских, если те попытаются прорваться к Сусиме ночью. В море южнее Цусимы было отправлено все, что имело радиостанцию на борту, даже дозорные суда, патрулировавшие раньше на северных подступах к Корейскому проливу. Такая концентрация сил принесла свои плоды. По сообщениям штаба Като, поздно вечером 6 июля и ночью с 6 на 7 японские дозоры острова Квельпорт неоднократно обнаруживали русские крейсера, пытавшиеся прорваться к Цусиме, а миноносцы даже вступали в бой с ними. Это, вероятно, был авангард эскадры Ржественского сумевший избежать обнаружения до наступления темноты. При этом минимум один крейсер был торпедирован и, вероятно, затонул. Сразу с нескольких миноносцев наблюдали взрыв торпеды под его кормой. Остальные отступили, так и не преодолев блокаду проливов с юга. До самого рассвета контактов с противником больше не было. Крупных артиллерийских кораблей обнаружить за всю ночь так и не удалось. С рассветом продолжили поиски флота противника южнее Цусимы, однако так никого и не нашли, что, впрочем, не исключало, что противник все же смог преодолеть дозорные линии ночью. Но если даже русские смогли миновать все заслоны и снова проскочить в Цусима-Зунт без ущерба, на этот раз им это сделать не удалось. Дело в том что, кроме усиленной блокады дозорами, были приняты меры по минированию Цусима Зунда. Еще до полудня, 6 июля, начальник отряда минных заградителей базы Мазампа, капитан второго ранга Ода, получил приказ командующего действующей эскадры контр-адмирала Като произвести постановку мощного минного заграждения на южных подхорах к Азаке. Разработка операции и прочие приготовления заняли весь день. А вечером из Мазанпа вышли минные загородители Хейдземару, Кориумару и двенадцать груженных минами Шхун под эскортом первого отряда истребителей. У Сусима истребители ввязались в перестрелку с дозорными русскими миноносцами, обеспечив Минзагам безопасные условия для работы на небольшом удалении от берега, в то время как шхуны двинулись к самому побережью. Две из них были перехвачены миноносками русской береговой охраны и уничтожены еще до достижения района в заграждений. Но оставшиеся десять вывалили свой груз по назначению и благополучно вернулись в базу. Причем половина из них минировала фарватер, идущий в Азаки, вдоль берега севера, который постоянно тралили русские. Всего за ночь выставили более 200 мин. Столь массовое минное оружие применялось впервые в ходе войны. Результат был получен незамедлительно. Этой же ночью, но уже перед самым рассветом, с дозорного судна Хиджанмару, остававшегося в Корейском проливе после окончания операций, наблюдали зарево от прожекторов, осветительных и сигнальных ракет, появившихся в стороне Сусима Зунда после сильного взрыва, грохот которого докатился уже после появления боевого освещения. Причем это зарево сопровождалось длительной артиллерийской каранадой, то стихавшей, то вспыхивавшей с новой силой. Судя по звуку, использовались пушки среднего калибра — что наводило на мысль обои крупных кораблей. Было похоже, что противник нарвался на только что выставленные мины и теперь освещал подходы к проливу в поисках миноносцев. Подойти ближе было опасно, так как там уже начинались минные банки. С Хидзенмару, державшегося на границе безопасных в минном отношении глубин, было видно только, что светили прожекторами и стреляли, русские береговые батареи и какие-то суда у самого входа в сусима -Зунде. Но что это были за суда, и по кому они стреляли, выяснить сразу не удалось. Японских кораблей в этом районе к этому времени уже точно не должно было быть. Все, участвовавшие в минировании и в прикрытии, начали отход еще до полуночи. Получалось, что русские били по-своим. В ночь с 6 на 7 июля к Цусиме с севера приближался конвой из трех больших пароходов с грузами для осажденного гарнизона. Колонну транспортов возглавлял Табол, везший продовольствие и боеприпасы. Следом шли Аргунь и Алантон. Держоны подобным образом, но имевшие еще дополнительные боеприпасы в кормовых трюмах. Все предметы снабжения были распределены более-менее равномерно между тремя транспортами, чтобы потеря любого из них не была критична ни по одной из статей снабжения. Кроме грузов в трюмах, пароходы имели на палубах по четыре миноски, только что доставленные по железной дороге с Балтики и Черного моря. Эти суденышки предназначались изначально для охраны рейда Владивостока, но после захвата Гензана были запланированы к отправке туда и даже погружены на палубы. Однако после получения запроса с Цусимы, сова переадресованы вместе с самими пароходами, в тюрьмах которых слегка изменилось содержимое. Основная масса грузов, уже имевшихся на борту, изначально совпадала с заявкой Цусимского гарнизона, Догрузка дополнительными снарядами и кое-чем еще для пострадавших в боях кораблей не заняла много времени. И вскоре, получив приказ срочно начать движение, проходы отправились в путь, сопровождаемый броненосным крейсером Адмирал Нахимов и номерными миноносцами номерами 205 и 206, отозванными от корейских берегов. Старшим в конвое был контр-адмирал Энквист. Державший свой флаг на Нахимове. Из соображений и скрытности маршрут был проложен вдали от побережья и рассчитан таким образом, чтобы достичь входа в Сусима-Зунд к рассвету 7 июля. На завершающем, самом опасном участке пути эскорт должен был усилиться всеми наличными боеспособными миноносцами с Сусимской базы. Также сила митральных партий и патрульных отрядов Цусимы должна была обеспечиваться безопасная проводка вдоль побережья. Это все оговаривалось в доставленных Иртышом приказах и было согласовано по радио. Вначале все шло по плану, даже лучше. Ожидавшихся японских дозорных судов у Цусимы не встретили, но усиление эскорта составили только два миноносца. Остальные, как выяснилось, были заняты перестрелками перестрелках на ближних подступах к Озаки. Японцы, по неизвестной причине, этой ночью вели себя гораздо активнее, чем обычно. От варианта переждать неспокойную ночь в окочи отказались, так как эта стоянка хорошо просматривалась из пролива, и в отсутствии флота была небезопасна. Решили прорваться прибережным фарватером, пока еще не рассвело. Броненосный крейсер, имевший большую осадку, был стеснен в маневре у самого побережья, изобиловавшего подводными камнями, поэтому решили вести его отдельно. Войдя в западный проход Сусимского пролива, пароходы, встретившими их миноносцами, втянулись в фарватер, максимально прижимавшийся к Сусимскому берегу, в то время как Нахимов со своей парой сопровождающих держался западнее. Идя зигзагом и прикрывая от возможных атак. Все огни на нем были потушены, и за соблюдением света маскировки Средились строжайшим образом, чего нельзя было сказать о пароходах. Оказавшись у конечной точки своего маршрута, их экипажи, судя по всему, расслабились. С флагмана контр-адмирала Энквиста периодически замечали в стороне оставленного каравана то слабый проблеск света в открытом люке или иллюминаторе, то сноп искр из умовой трубы, то проблеск фонаря. Чтобы пресечь это безобразие, не обозначать своего места, пришлось отправить к конвою один из миноносцев. Гонец добрался до пароходов когда они уже догнали тральную партию, состоявшую из двух пар миноносок и четырех портовых грунтовозных шаланд, ожидавших их в условленной точке у Акочи, и активно перемигивались с ними фонарями. Получившие втык командиры транспортов резко сбавили активность переговоров и приняли другие положенные меры, после чего двинулись к Цусима Зунду, держась за тральщиками Срого в узкой проверенной полосе, обозначенной временными вехами. Миноносцы ушли вперед на разведку. Где-то, много южнее, все еще периодически вспыхивали перестрелки. В этой тревожной обстановке карван медленно продвигался вперед. Как только слева по борту открылась бухта Натта, появились еще две дозорные миноноски. От них узнали, что в районе пролива, Между двумя половинками Цусимы действуют японские миноносцы. Их численность установить не удалось. По этой причине никакие навигационные органы включить невозможно. Держать Нахимова на открытой воде становилось слишком рискованно, и за ним отправили того же 205-го, что привез нагоняя от начальства. Тем временем свиноносок, на борт головного табола поднялся бывший старший штурманский офицер из Умруда Полушкин, уже хорошо сдавший подходы к нашей базе На Цусиме. Он кратко проинструктировал командира транспорта и согласовал с ним основные кодовые сигналы, после чего, дождавшись подхода кораблей Энквиста, перебрался на одну из миноносок головной пары тралящего каравана. Уже оттуда... Ориентируясь по чуть видневшемуся слева берегу, он дал сигнал к началу движения. Далее подавал команды рулевому и голосом сообщал рекомендуемый курс на остальные суда тральной партии. Доставившие его миноноски и оба миноносца, оставшиеся при конвое, двумя группами заняли позиции западних головных тральщиков и крейсера, вставшего в кильватер пароходом на протраленную полосу. И начали активный поиск противника. В 03.17, не дойдя примерно на пяти миль до мыса Камасусаки, Аргунь налетел на мину. Ее, болтавшуюся на волнах, за несколько секунд до взрыва видели, вперед смотрящие, но что-либо предпринять уже никто не успел. Вероятно, ее подрезали тралом, и она всплыла, взрифовав под борт парохода. Взрыв пришелся. На самую ватерлинию левого борта под клюзом. Через пробоину быстро затопило все помещения в носу Флойда носовой переборки первого трюма. Пароход сразу заметно сел носом, но сохранил ход и управляемость. Попытки подвести пластырь на ходу оказались безуспешными. Переборка опасно прогнулась и началась фильтрация через ослабшие заклепки. Но воду из стрюма успевали откачивать. О подрыве и его причине немедленно изнестили все корабли конвоя. На полубаке Табола, а затем и обоих других транспортов, выставили вооруженных винтовками матросов для своевременного расстрела подобных мин в дальнейшем. Однако это быстро привело к полнейшей панике. Плавающие мины начали мерещиться всем передсмотрящим. Кроме того, сигнальщики замыкавшего колонну «Алантона» углядели под берегом буруны миноносца, якобы атакующего конвой с кормовых углов. Это добавило частой, неуправляемой и бестолковой оружейной пальбе, сжизал посветительных ракет и грохот артиллерий. Пушкам «Алантона», усердно расстреливавшим прибойную волну, почти сразу присоединились к комендору, подорвавшегося парохода, а затем и табола. В течение почти трех минут не удавалось навести порядок на палубах. Хорошо еще, что на мостиках паники не было. И транспорты не начали шарахаться в разные стороны. Но на сигналы, передаваемые ротьером, а потом сигнальными ракетами и даже прожектором Стахимова, никто не реагировал. Только когда мнимые миноносцы были освещены прожектором, С броненосного кейсера стрельба на колесе стихла. Сразу погас и прожектор. Но на звуки канонады конвою стремились ближайшие дозорные катера и миноноски. Их появление сосовых курсовых углов в зоне, едва освещаемой уже почти упавшими в воду ракетами, вызвало новый приступ неуправляемой частой стрельбы из всех калибров и впечатляющей световой иллюминацией. Только когда все русские москитные силы, приближавшиеся к транспортам и их эскорту, вывесили в небе множество осветительных ракет, удалось опознать в нападавших своих, и перестрелка прекратилась. К этому времени успели несколько раз прострелить хрупкие корпусами на носок, траливших фарватер, повредив котел на одной из них. Обоих подорваненных тральщиков Пришлось срочно менять, вызвав дежурную пару, что привело к задержке в 40 минут прямо среди обнаруженного свежего минного поля у входа в северный входной фарватер. Все это время москитные силы Цусимской базы вместе с батареями обеспечивали хранение неподвижного каравана и почти постоянное освещение вод западнее него. Каждую минуту ожидали атаки, маячившие в проливе и словно ждавших именно этого всю первую половину ночи японских миноносцев. Но, к всеобщему удивлению, ее так и не последовало. Когда возобновили движение, довольно скоро к освещению подступов в каравану подключились и мощные прожекторы береговой батареи. Остаток пути до прохода в своих оборонительных минных полях конвой преодолел в свете постоянно выпускаемых с берега и эскорта ракет, и пробегавших по горизонту лучей боевого освещения так, что обошлось без эксцессов. Несмотря на помощь пришедшего из азаки буксированного парохода, ошвартовавшегося к борту поврежденного судна, и также начавшего качать воду и за задержки на входе, аргонь с трудом дотянул до отмели у мыса Эбошизаки, где уткнулся в грунт рядом с остовом изумруда. Карма оставалась на плаву. К этому времени совсем рассвело. В течение первой половины дня, 7 июля, воспользовавшись отливом, закрыли пробоину пластырем, подкрепленным деревом и бетоном. Частично разгрузили носовые трюмы. При этом все время качали воду, но она не убывала. Оказалось, что камнями продавила обшивку. Только когда в затопленный отсек спустились водолазы и смогли частично заделать новые течи, нос оторвался от грунта. Это позволило перейти на рейд Заки, где, продолжая разгрузку, начали ремонт силами Камчатки. После освобождения грузов и искусственного кренования на противоположный борт, вся пробоина оказалась над водой, и ее удалось надежно заделать временной деревянной заплатой, обшитой снаружи железом, а ослабшие стыки листов утонища забетонировали.